Глава 13. Вот и чудовище. Внезапный порыв ветра ерошит кроны деревьев, и Тимоти одновременно дергается вперед и сжимается, пытаясь сразу избежать и спрятаться. Джейн тоже вздрагивает, не удержавшись, но потом сжимает ладонь Тимоти, пытаясь успокоить сразу и его, и себя. В темноте лесного туннеля Тимати кажется ужасно маленьким, но Джейн рада, что он с ней. Отвечать за кого-то более маленького и уязвимого, чем она, очень страшно. И она думает только о том, как бы уберечь его, отвлекаясь от всего остального. Так что о себе можно не беспокоиться так уж сильно. Еще можно не переживать о том, что ждет в конце тропы по которой им нельзя идти, или о том, что случится, если Питер найдет их, или о том, каким образом они попадут домой. — Мне здесь не нравится, — шепчет Тимоти. — В прошлый раз я точно шла здесь, — отвечает Джейн. — Похоже, место... Она замолкает. Слово «правильное» сюда не подходит. Здесь нет ничего правильного. В воздухе пахнет чем-то вроде раскаленного железа, накатывают волны жара. Ветер клонит ветки к земле, но пот все равно выступает на коже. Грохот доносится откуда-то из-под земли, дрожью отзываясь в подошвах. Здесь самое темное место из тех, которые она успела повидать в Неверленде. За облаками прячется луна. Но даже так кажется, что остров знает о них, пытается спрятать тропу и отпугнуть их, чтобы они повернули назад. Но если Неверленд не хочет, чтобы они туда шли, значит, там что-то важное, и она намерена выяснить, что именно. «Похоже, это то место, куда нам надо». Говорит Джейн громче, чем нужно, потому что горло перехватывает, как удавкой, сквозь которую слова проталкиваются с трудом. «Почти пришли», — говорит она уверенно, хоть не имеет понятия о том, куда они направляются. Наконец-то остров будто начинает им помогать. Едва она говорит это, как древесный туннель заканчивается. Перед ними возвышается утёс. Сердце Джейн падает. Она будто подошла к отвесной стене. Разве что здесь, то там, то сям видны корни и выщербины. Она раньше никогда не взбиралась на такую скалу. Но все равно. Ей это по силам. Джейн задирает голову. Утёс такой высокий, что вершины не видно. А в непроглядной тьме и подавно. Все вокруг коричневых, серых и синих оттенков. Если она достаточно понимает Питера, в Неверленде не бывает камней, на которые нельзя взобраться. Так что и на этот утес можно. Чтобы выяснить, нужно попробовать. Держись рядом. Джейн не дает себе времени на сомнения. Она цепляется пальцами за расщелину в скале и подтягивается скребет ногтями по камню, пока не находит опору, вновь подтягивается и тянется к следующей ветке. Здесь слишком мало места, чтобы обернуться и посмотреть на Тимати, который лезет следом, но она слышит, как он пыхтит, карабкаясь за ней. Она вновь тянется вверх, и налетевший порыв ветра опасно качает ветку, за которой она держится. Джейн еще не так уж и высоко, но уже не может позволить себе вспоминать о земле. Инди выбирается из пещеры, тигровая лилия за ней. В небе больше нет темного дыма, земля не дрожит под ногами. Но эта тишина и пустота не утешают, а скорее пугают. Будто все вокруг замерло и ждет, что она предпримет. Центр острова тянется к ней, а сердце Неверленда связано с ее собственным сердцем. Она уверена, что нашла бы туда дорогу даже без тигровой лилии. Тропу едва видно, но тигровая лилия ступает твердо и безошибочно. Листья шуршат под ногами Венди, скользят, падая из деревьев. Но тигровая лилия не издает ни звука, как призрак. Они молча идут до места, где тропа разделяется и ныряет в туннель, образованный склонившимися деревьями. Там все поглощает тень. Венди бежала там за Питером. Так давно. И земля размывалась под ногами. И Венди сердцем чует. Джейн тоже здесь прошла. Венди медленно поворачивается, будто может найти некий след дочери в воздухе. Нагибается, шевелит опавшую листву. Пальцы натыкаются на каменный наконечник стрелы. Она поднимает его, выпрямляется и убирает в карман. Она представляет, как Джейн побывала на этом самом месте. Она не устояла бы перед этой тайной. Дошла бы до конца тропинки. «Давай, Венди, скорее!» Жар дыхание существа тени вся его ярость отразилась и собралась в трепещущей фигурке питера рука венди вновь опускается на рукоять сабли крюка и она вдруг ощущает себя дурой с этим клинком она что отрубит питеру голову и будет стоять над ним уперев руки в бока надувшись от важности как индюк Она вытаскивает саблю из-за шали, повязанной на поясе, и подает тигровой лилии рукоятью вперед. «Лучше пусть она будет у тебя». Венди пытается улыбнуться, но глаза щиплет. «Я не воительница». Тигровая лилия принимает меч, взвешивает в руке. Венди легче без него. Но не менее страшно. Она проводит ладонями по карманам. Несмотря на всю беготню и карабканье, ее острые ножнички, иголка и нитки все еще у нее. Покидая Лондон, она захватила с собой все необходимое, хоть и не знала тогда, что ее ждет. Кроны деревьев поглощают все прочие звуки. Слышно только дыхание Венди. Такое громкое и рваное, что она не понимает, дышит ли тигровая лилия вообще. Когда они выходят из дальнего конца туннеля, перед ними вдруг нависает утес. Венди отчетливо вспоминает эту крутую скалу с перепутанными корнями, кривыми низкорослыми деревцами и кустами, что растут под странными углами. Она видит несколько узких уступов и площадок отсюда, но вершина скрыта от взора. Джейн сосредоточена на том, чтобы найти, куда поставить ногу и за что схватиться. Она тяжело дышит и потеет. Вниз взглянуть она не может, но все равно чувствует, что продвигается выше. Пальцы болят, их вот-вот сведет судорогой. Но Джейн гордится тем, что так высоко забралась. Нужно подниматься дальше. На некоторое время чувство гордости позволяет обмануть себя и забыть, Что она делает? Насколько это опасно? И как далеко до земли? Потом воздух сотрясает ужасный рев. Тима тихнычит. Джейн вжимается в скалу, дожидаясь, пока мир не прекратит трястись. Земля и камни сыплются вокруг. Она крепко зажмуривается, но чувствует, как грязь забивается в волосы и в кожу. Она никогда особо не переживала по поводу мытья. Но сейчас хочется первым делом по возвращении домой отмокать в ванне, пока кожа не сморщится. Когда дрожь, наконец, прекращается, она рискует сдвинуться, пытаясь увидеть получше, как высоко она забралась. На удивление она нащупывает ногой уступчик, как раз чтобы удержаться на нем. Она едва не смеется, получив возможность опустить руки, и ослабить боль в горящих мышцах. Но это ненадолго. Она нужна Тимати, да и взбираться еще есть куда. Над ее головой из скалы перпендикулярно торчит деревце. Руки отказываются служить, будто свинцовые, но она заставляет себя подняться на цыпочках как можно выше. Ребра ноют, пальцы ног едва держатся на камне но со второй попытки она дотягивается до ветки. Проверив, выдержит ли та ее вес, Джейн отлипает от поверхности скалы, чтобы посмотреть на Тимати. В темноте видно только силуэт, жалко приникший к скале. Хотя бы ветер пока что стих, да и земля не трясется. «Забирайся ко мне!» — кричит Джейн. «Тут хватит места для нас обоих. Сможем отдохнуть немного!» Джейн не уверена, так ли это, но знает, что позволит Тимоти остановиться хуже всего. Усталость и страх одолеют его. Тимоти трясет головой. Ей едва видно в темноте. От огорчения она едва не начинает ругать Тимоти. Но тут она понимает, какая она дура. Его руки и ноги короче, чем ее. Он не дотягивается туда, куда дотягивается она. — Следовало подумать об этом раньше. — Ты сможешь! — голос срывается. Она боится, что это неправда. — Просто потянись! Изо всех сил! Земля вновь трясется, и Джейн хватается покрепче. Капли пота, как муравьи, бегают под ночной рубашкой. Тимоти передергивает плечами, но больше он не шевелится. «Держись — Держись! — кричит Джейн. Она вдруг не может найти, за что цеплялась, пока поднималась сюда. Непонятно, как спуститься к Тимати, и она злится на себя. Нужно было быть внимательнее, осторожнее. Руки дрожат от напряжения. Если вскоре не двинуться дальше, она упадет. Прости, Тимати, я ничем не могу помочь. Тебе нужно лезть вверх. В животе тяжелый ком предчувствия неудачи. Она обещала о нем заботиться, а сама уже подвела. Тимати поднимает на нее мокрое от слез лицо. Жестокая луна выглядывает именно теперь. И в сердце Джейн впиваются иглы самых разнообразных страхов, что приходят на ум. Она вспоминает, как в первый раз отправилась с семьей на выходные в Брайтон, и как мама учила ее плавать. На первый взгляд. Воспоминание не к месту, но в нем что-то есть, что-то полезное. Она помнит блики света на воде, как мама стояла по поясу в воде, держа дочь за руки и говорила. «Я стою вот тут, Джейн. Тебе нужно только доплыть до меня. Обещаешь, что не отодвинешься?» Вода была такая прозрачная, что Джейн видела дно, но легче от этого не становилось. Так легко уйти под воду, туда, где ноги еще не достают до дна, и нельзя оттолкнуться и вынырнуть на воздух. Обещаю. Я не отодвинусь, не дюйм. Джейн старательно загребала ногами и руками, как показывала мама. Отчаянно шлепала по воде, хватала воздух. Вот-вот и уйдет под воду. Расстояние уже казалось непреодолимым. Вода стала куда холоднее и глубже, чем в начале урока. Но она плыла. Каким-то чудом она почти доплыла. Уже почти касалась пальцами протянутых маминых рук. И тогда мама шагнула назад. И еще. И Джейн пришлось плыть к ней дальше. И она была так зла, когда мама наконец остановилась и со смехом подхватила ее. «У тебя получилось, Джейн!» «Ты плыла! Ты наврала! Ты сказала, что не отойдешь. Джейн помнит, как кожа горела даже в воде, как вся она тряслась от ярости. Она доверяла маме, а та ее предала. Хотелось ее ударить. Казалось, что она имеет на это полное право. Но мамины глаза так светились от радости и гордости за Джейн, что злость ушла, и она тоже начала немножко гордиться собой. Хотя не признавалась в этом до следующего дня. «Я вижу вершину!» — говорит Джейн. «Тебе нужно только добраться до меня!» Она ощущает себя гадко, нехорошо, говоря это, но не видит другого способа. Тимати нужно взобраться, им обоим нужно лезть выше. Мучительно медленно Тимати лезет вверх. «Вот так? Поставь правую ногу вон туда!» Она пытается показать, куда. Но в этот миг Тимоти соскальзывает. Камешки летят из-под его маленьких ног. Сердце Джейн подпрыгивает к горлу. Она не дожидается, победит ли гравитация. Без раздумий она тянется к нему, пусть даже он слишком далеко, чтобы хотя бы коснуться. Ветка, за которую она держится, ломается с кошмарным треском. Скала вдруг уходит из-под ног, а земля и небо меняются местами. Ничего не поделаешь. Приходится карабкаться наверх. Венди тянется к толстому, одеревеневшему корню, что торчит как раз чуть выше ее головы. Кора крошится под пальцами, но корень выдерживает вес Венди. Когда она устанавливает ногу на неровной скале, Поднимается ветер, толкает ее. Она отступает на шаг, чтобы удержать равновесие. Но в этот момент земля трясется, словно животное пытается стряхнуть муху со своей шкуры. Венди утром чувствует, как тень ревет в сердце горы. Питер или какая-то его часть знает, где они, и ему это не нравится. Она выпускает корень и отходит назад, чтобы поискать обзор получше. Какое-то движение привлекает ее внимание. И сначала она думает, что это птичка. Но потом сердце подпрыгивает, а дыхание едва не останавливается. Это человеческая фигурка. Даже на таком расстоянии Венди всегда ее узнает. «Джейн!» Она подавляет крик, боясь напугать дочь. «Так она может упасть!» Но, боже, имя дочери саднит в горле. Венди хватает воздух ртом. Она едва не взмывает воздух к ней, а тигровая лилия касается ее плеча. Венди кладет ладонь поверх руки подруги и некоторое время просто беспомощно наблюдает, как дочь карабкается наверх. Пока они были в пещере, а потом шли по лесу, наступила ночь. Слишком яркая луна Неверленда теперь вышла из-за облаков, и яркий серебряный свет показал очертание второй фигурки, поменьше, ползущей за Джейн. «Держись!» — выкрикивает Джейн, отклоняясь. Сердце Венди подпрыгивает, но Джейн все так же крепко держится. Она кричит что-то еще, но ветер крадет ее слова, и через некоторое время вторая фигурка начинает подниматься. Или пытается, но соскальзывает. И Венди видит тот миг, когда ее дочь, ее храбрая, прекрасная дочь, порывается помочь. И в этот миг она теряет опору. Время не замедляется и не останавливается. Земля не прекращает дрожь, не замолкает ветер, деревья и все остальное. Но теперь Венди кричит в ответ. Бессловесный вопль рвется из нее, когда Джейн падает. Венди стряхивает с плеча руку тигровой лилии и взмывает в воздух. Она падает. И так же внезапно ее обхватывают чьи-то руки. Дыхание, что готовилось вырваться криком, выходит из нее испуганным вздохом. И она смотрит наверх и видят невозможное. маминое лицо. Мамины руки обнимают ее, крепко держат. И они летят. Совсем не похоже на полет с Питером. Джейн защищена. Она в безопасности. И мама никогда не позволит произойти ничему плохому. Это самая правдивая правда в мире. Она не упадет. Они летят вверх и опускаются на широкой каменной площадке. Джейн хватает воздух, пытаясь восстановить дыхание, и пока что может только ошарашенно смотреть на маму. Она будто рыба, вытащенная из воды. Ее словно схватили и выбросили в место, где совсем ничего не понятно. «Откуда здесь мама? Это сон? Она упала и ударилась головой? Или еще хуже, умерла?» Джейн пробирает дрожь. И не из-за того, что земля все еще трясется. Хочется прижаться к маме, спрятаться рядом с ней. Но мама кажется такой яростной, такой бешеной. А вокруг завывает ветер. И утес пытается стряхнуть их с себя, так что она не решается. Женщина перед ней — ее мама. Но в то же время она совершенно ее не знает. Вдруг лицо мамы меняется. Она издает звук, нечто среднее между смешком и всхлипом. Быстро подходит и касается лица Джейн. В глазах у мамы слезы, а выражение лица такое, словно она тоже не может поверить, что Джейн настоящая. Потом мама обнимает ее так крепко, что Джейн едва может вдохнуть. Когда мама, наконец, отпускает ее, У Джейн накапливается столько вопросов, но изо рта вылетает только... «Ты летела?» Хочется спросить, как мама здесь оказалась, как разыскала ее. Хочется убедиться, что она в самом деле здесь, несмотря на очевидную реальность ее рук. Убедиться, что это не очередная шуточка Питера. Но она не может удержать эти первые слова. «Ее мама». Та, что рассказывала сказки, лечила болячки, говорила, когда идти в постель и что надо делать. Она умеет еще и летать. И из всех ответов, которые она может дать, мама выбирает самый удивительный. Она запрокидывает голову и смеется. «Ну да, летела!» Пряди волос, выбившиеся из косы, струятся вниз по спине. Щеки горят. Одежда перепачкана в грязи, в уголках глаз собираются морщинки. «Джейн!» Снизу доносится голос Тимоти, тонкий от ужаса, и страх вновь накатывает, бьет под дых. Она смотрит на маму. «Это Тимоти! Надо ему помочь!» Джейн делает шаг к краю утеса, но мама ловит ее и отводит назад. «Стой тут! Я принесу его!» Без сомнений мама шагает за край каменной площадки. Джейн взвизгивает, но мама не падает. Она взмывает, как птица, и уносится вниз. Там она подхватывает Тимоти и опускает рядом с Джейн. Тимоти немедленно прилипает к ней. Та гладит его по голове, чтобы успокоить и его, и себя, и чувствует, как промокли его волосы от пота. «Ты в порядке?» спрашивает Джин, не поранился? Тимати кивает, потом торопливо трясет головой, не отлипая от нее. Его мышцы дрожат, и Джин чувствует это, будто они принадлежат ей. Еще кое-кто. Мама подмигивает, раскидывает руки и прыгает навстречу ветру еще раз. В этот раз так же страшно, но Джин наблюдает внимательнее позволяя себе изумиться тому, как одежда мамы струится вокруг нее. Она изучала, как работают крылья птиц и летучих мышей, а тут все совсем не так. Даже на воздушного змея, скользящего по ветру, не похоже. Не похоже ни на что, виденное раньше. Мама опускается к самой земле и взмывает обратно на площадку, обхватив руками кого-то еще. Джейн полагает, что это женщина, но не уверена точно, пока мама не опускает ее и не отходит в сторону. В этот момент сердце испуганно сжимается от страха. Джейн помимо воли отступает назад. Женщина похожа на мумию, картинки которых она видела в книжках. Но она, очевидно, живая, хоть ее кожа по цвету как кора иссушенная и обтягивающая кости. Она кажется хрупкой, будто может растрескаться в любую минуту. Джейн машинально прижимает к себе Тимати, защищая его, и едва не приказывает ему не глядеть. Но как только она так делает, ее охватывает стыд. Мама никогда не подвергла бы ее опасности намеренно. Она специально вернулась за этой женщиной. Стыд переходит в смущение — когда мама выразительно смотрит на нее. Джейн заставляет себя отпустить Тимоти и подойти поближе, глядя на женщину, чтобы показать, что не боится, но стараясь не пялиться. Голова полна новых вопросов. Но Джейн держит язык за зубами. В Неверленде она повидала столько невозможных вещей. Может быть, эта женщина в самом деле муме? Хочется спросить, каково это, когда органы вынули из тела, и правда ли, что мозг вынимают через нос крючком? Но все эти вопросы кажутся ужасно кругами. «Это тигровая лилия», — говорит мама, — «моя подруга». Мама подчеркивает голосом последние слова. И Джейн радуется, что удержалась от вопросов. Остается только надеяться, что в темноте не видно, как она покраснела. Не очень понятно, что следует делать дальше, поэтому в итоге она неуклюже приседает в реверансе и протягивает руку. «Я очень рада с вами познакомиться, мисс Тигровая Лилия». Джейн говорит своим самым взрослым тоном и надеется, что не выглядит слишком по-дурацки и что мама гордится ею. Глаза Тигровой Лилии весело и удивленно поблескивает отчего она выглядит еще неприятнее. Она склоняет голову, как ты скованно, и пожимает руку Джейн. Несмотря на опасения Джейн, кожа тигровой лилии гладкая, пусть и сухая. Пальцы не крошатся от прикосновений, но кости будто невесомые. Джейн трясет ее руку и едва чувствует ее хватку. «Здравствуй, дочь Венди!» Легчайшая улыбка касается сухих губ женщины. «Меня зовут Джейн?» — она подталкивает Тимоти, и тот застенчиво посматривает на тигровую лилию. «А это Тимоти?» Джейн оглядывается на Тимоти, не зная, как он отнесется к знакомству. Но он уже отвлекся на маму. Он так смотрит на нее, что сердце Джейн пропускает удар. Он словно и в восторге, и в ужасе одновременно. Еще Джейн замечает проблеск того выражения, которое принимает его лицо, когда он пытается вспомнить что-то позабытое. — Я тебя вроде бы знаю, — спрашивает Тимати. Джейн напрягается, и какой-то первобытный инстинкт, который она не способна унять, требует закричать, что это не так. Тимоти никак не может быть знаком с ее мамой. От его слов внутри распахивается пропасть, и Джейн будто тонет и падает и летит одновременно. Питер звал ее маминым именем. Мама знала, где ее искать, как попасть в Неверленд. И Джейн страшно представлять, что все это значит. Мама заканчивает осматривать камни вокруг и поворачивается к Тимоти. Джейн задерживает дыхание и ждет, что то скажет. Налетающие порывы ветра треплют мамину одежду. Та приглядывается к Тимоти, и Джейн вновь ощущает тот же жуткий страх, который не имеет отношения к реальной угрозе. Это что-то большое и пугающее, что не получается разглядеть. Остается только держаться изо всех сил, пока опора растворяется, как блекнущая тень. Мама касается макушки Тимати, губы тревожно кривятся, и она едва заметно качает головой. «Может быть, когда-то знал», — отвечает она, «но больше не знаешь». Джейн не успевает спросить, что она имеет в виду. Мама поворачивается и указывает на скалу над ними. «Вон!» «Нам нужно туда. Возьмите меня за руки. Держитесь изо всех сил!» Не оглядываясь, она тянется, чтобы взять Джейн за руку. Джейн мешкает, и мама оборачивается с таким лицом, что сердце Джейн выбивает новый сложный ритм. Мама выглядит сердитой. Она так сердится, когда ее повеления не выполняются сразу. Еще Джейн видит нежность, которая ее успокаивает и под всем остальным проблеск страха. Джейн делает глубокий вдох и берет маму за руку. Она уже схватила ладонь Тимоти, а тигровая лилия взяла маму за другую руку. «Думайте о чем-нибудь радостном», — говорит мама. Но лицо у нее мрачное, а губы кривятся. И Джейн задается вопросом, как счастье относится к полету. Она точно не была рада, когда в первый раз летела сюда с Питером. Может быть, счастьем просто полагается заполнять все пустоты, куда могут пробраться сомнения и страх, которые заставят упасть. Просто на всякий случай Джейн думает о прогулке в парке. Не с мамой и не с папой, а сразу с обоими. Она держит их за руки, а солнце ярко светит над их головами. Она вспоминает, как мама придумывает сказки, а папа достает с полок книги, чтобы помочь Джейн найти ответы на очередные вопросы. Это обычные, безопасные вещи. Сейчас ей больше всего на свете хочется именно такого, а не приключений и чудес. Сама обычность наполняет ее такой радостью, что в груди болит. Ноги больше не стоят на земле. Джейн борется со страхом и инстинктивным желанием барахтаться. Она стискивает руку Тимати изо всех сил, а ветер ревет вокруг. Джейн не смотрит вниз. А потом ноги вновь опускаются на землю. Слишком скоро. Ветер все так же ожесточенно ревет. Листья, сорванные из деревьев, далеко внизу крутятся вихрем. Мама опускает ее и вместо этого кладет руку ей на голову. Машинально пропускает сквозь пальцы волосы и распутывает их. Потом она разделяет волосы на части и заплетает свободную косу. Но Джейн кажется, что мама даже не замечает, чем занимается. — Ты вела себя очень смело, Джейн. Спасибо. Мама говорит взрослым тоном. Она использует его, чтобы беседовать о важных и серьезных вещах с папой, дядей Джоном и дядей Майклом. Голос усталый. Джейн замечает это. «Мне бы хотелось, чтобы было время отвезти тебя и Тимати куда-нибудь в безопасное место. Но времени нет. Поэтому нужно, чтобы ты еще чуть-чуть побыла смелой. Сможешь?» Джейн кивает то слишком сильное чувство вновь переполняет ее, Но теперь как-то иначе. Руки мамы остаются в покое. Волосы Джейн такие жесткие от соли, ветра и всего, что случилось в Неверленде, что коса держится даже без помощи ленты. Мама быстро смотрит ей в глаза, затем улыбается. Но Джейн замечает, как она опустошена внутри. Мама боится. Пусть так но она все же наклоняется поцеловать Джейн в лоб. И Джейн позволяет себе расслабиться на это мгновение и не думать о том, что будет дальше. «Все идем за мной внутрь». Джейн удивляется словам мамы не меньше, чем ее тону, резкому и приказному. «Куда тут идти?» Но когда она следует за мамой дальше, то видит, куда. В камне узкая расщелина. Вот только хоть она и замечает ее, но не желает замечать. Щель сопротивляется взгляду, заставляет смотреть в сторону, забыть о ней. Даже помнить о ее существовании физически больно. Грудь сдавливает, наступает ужас. Джейн уверена, что их размажет о скалу, когда они попытаются войти. И все, чего она хочет — впиться каблуками в землю и никуда не идти. Разве мама не понимает, насколько это плохая идея? Но мама вновь держит ее за руку. И Джейн не остается выбора, кроме как идти следом, когда та проскальзывает в слишком узкую щель, легко, как вода. Не успев все обдумать, Джейн тоже оказывается в темноте. С двух сторон ее сдавливает камень. Здесь почти сразу становится жарче. И не потому, что они ушли с ветра. Пот течет по спине. Джейн старается не пыхтеть, не сдаваться ужасу, не позволять дыханию сбиться в неуправляемый рваный голуб. И спиной, и животом она скребет по камню. Но если она перестанет пробираться вперед бочком, как краб, пойду ему, то застрянет. Она ползет дальше пока проход не расширяется и облегченно хватает воздух, когда оказывается внутри пещеры. Она не видит источника света. Но здесь все залито насыщенно оранжевым сиянием. Облегчение длится всего мгновения. Что-то урчит глубоко в пещере. Не определить точно, откуда исходит этот звук. Он будто идет сразу отовсюду. Камень под ногами и потолок над головой подрагивают. Джейн вскидывает взгляд, ожидая, что пещера вот-вот обрушится на них, но она держится. Сиюминутной угрозы нет. Джейн успокаивается и разрешает себе осмотреть пещеру. Сталактиты и сталагмиты, похожие на расплавленный воск, растут из пола и стекают сверху. Камень пронизан жилками чего-то похожего на кварц. Но, как и все остальное, что она успела увидеть в Неверленде, пещера состоит из кусочков, случайно собранных вместе. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы перемешаны, как лоскутки на одеяле. Хочется задержаться и как следует изучить пещеру, но мама ведет их дальше всматриваясь в затененные промежутки между каменными колоннами, будто что-то разыскивая в них. Она качает головой и что-то бормочет тигровой Лилии, но слишком тихо, чтобы Джейн расслышала. Джейн бросает взгляд на Тимоти, чтобы убедиться, что тому не страшно. Он все так же крепко держит ее за руку, а глаза у него круглые от смеси восторга и страха. Пещера сама по себе вызывает восхищение. Она в равной степени создана природой и руками человека. Невозможно представить, чтобы кто-то создал ее. Она словно всегда здесь была. Но в то же время ниши и уступы появляются с равными промежутками. А этого не бывает в природе. Мама указывает на широкий каменный карниз. Вы Тимоти полезайте туда и спрячьтесь. Карниз наполовину прячется под каменным навесом. Там все скрыто в тени. Джейн собирается возразить. Но у мамы такое лицо, что она останавливается. Теперь Джейн уверена, что здесь оказалась именно ее мама, что это не очередная каверза Питера. Но в то же время едва узнает ее. Она выглядит и говорит, как обычно, но она какая-то взбудорашенная, непривычная, словно в Неверленде она один человек, а дома совсем другой. А еще выражение маминого лица напоминает Джейн дядю Майкла. Оно затравленное, но в глубине таится гнев, может, даже ярость. Из-за этого Джейн боится возражать но в то же самое время именно это убеждает ее, что мама настоящая. Питер никогда не смог бы придумать ничего столь яростного и прекрасного. Мама похожа на воительницу, на королеву. Она будто вышла из собственной истории про ловкую швейку и белого воробья. Джейн проглатывает возражение и подсаживает Тимоти на уступ. Когда он цепляется за камень, Джейн влезает вслед за ним, подтягивается на плоскую площадку, и тут ее вдруг осеняет. А что, если в маминых историях мама и была ловкой швейкой, а сказке рассказывала о времени, которое она провела в волшебной стране? Мысль пугает, и Джейн отбрасывает ее и разворачивается лицом к пещере. По крайней мере, отсюда видно ее большую часть. Легкое оранжевое свечение, кажется, исходит из места, где земля уходит вниз. Что бы там ни было, отсюда этого не видно. Венди! От входа несется крик Питера. Джейн застывает, вжимается в скалу. Следовало догадаться, что Питер разыщет их здесь. Но кого он зовет? ее или маму это же слишком громко восклицает тимати джейн зажимает ему ладонью рот и утаскивает обратно в тень под каменным навесом тимати пищит и джейн шипит ему на ухо тихо когда он затихает джейн отпускает его он все еще быстро дышит глаза широко распахнуты в темноте К этому моменту Питер уже должен знать, что она похитила Тимоти, так что теперь он ищет их обоих. — Вот бы у нас было оружие. Джейн говорит, стараясь не шевелить губами. — У меня вот что есть. Тимоти достает из кармана рваных штанов рогатку и протягивает ей. — Ты умничка! Джейн обняла бы его, но на их уступе слишком тесно. Поэтому она просто хлопает его по плечу. У нее в рукаве все еще лежит наконечник стрелы, который она подобрала на тропе. Он отлично ложится в кожаную пету, и Джейн натягивает рогатку, целясь вдоль руки. А она никогда раньше не стреляла из рогатки. Ну, разве это так уж сложно? Мальчишки Питера уж точно неопытные охотники, и все-таки они на ее глазах завалили дикого кабана. В Неверленде действуют иные законы, поэтому Джейн надеется, что из нее выйдет стрелок, если она попытается. Оранжевого свечения как раз достаточно, чтобы Джейн рассмотрела маму, которая стоит, уперев руки в бока лицом ко входу в пещеру. Тигровой лилии нигде не видно, но вот Джейн уверена, что так где-то рядом. Крики отражаются эхом, отскакивая от стен. А потом Питер проламывается сквозь трещину в стене, а за ним Артур и мальчик, чего имени Джейн не помнит. Все трое вооружены мечами, но резко останавливаются, завидев маму. Питер, первым опомнившись, обвиняюще тыкает в нее пальцем. «Что ты тут делаешь?» «Тебе сюда нельзя!» «Нет, мне можно», — спокойно отвечает мама. Джейн наклоняется вперед и опирает рогатку Тимати о край скалы. «Ты пригласил меня». «Ты врешь!» Питер со злобой смотрит на маму, кривя лицо. Джейн тихо ахает в темноте, и Тимати поворачивается к ней. Она качает головой. Даже если бы она могла говорить так, чтобы внизу ее не услышали, что она сказала бы? Мама на самом деле была здесь, в Неверленде, и не сказала об этом ни единого слова. Голова идет кругом. Но сейчас не время обдумывать все это. Нужно сосредоточиться на том, что происходит. Питер. Мама не повышает голоса. Вообще-то она произносит имя Питера даже тише. От ее тона Джейн покрывается мурашками. «Нет!» — Питер топает ногой. «Ты не моя, Венди!» Джейн не уверена, но, кажется, она замечает, как мама чуть вздрагивает. У Питера капризный и в то же время жесткий тон, но ему приходится задирать голову, чтобы посмотреть маме в глаза. Если б не опасность, Джейн сочла бы это забавным. Рядом с мамой Питер выглядит испорченным, гадким мальчишкой. Но в его позе сквозит угроза. И Джейн вспоминает, как он заколол кабана и что сделал с Руфусом. «Я и есть Венди, Питер. Я уже говорила тебе. Я выросла». Тебе нельзя было взрослеть. Это не по правилам. Ты искал мать. Мама Джейн раскидывает руки. Стоящие за Питером Артур и третий мальчик нервно дергаются. Вот кто я. Я мать, а ты забрал у меня дочь. Ее слова переполняют сердце Джейн. И она сжимает пальцы на рогатке. Хочется заявить о себе. Хочется побежать к маме, броситься между ней и Питером, но она не решается вмешаться. «Она не вооружена!» — влезает Артур. Его тон меняется от неуверенности к наглости за одну фразу. Джейн ненавидит его даже сильнее, чем раньше. «Он что, не видит, как прекрасная и грозна мама? Он не видит, что ее следует бояться?» И она одна!» Джейн прикусывает язык, чтобы не вмешаться. Она подталкивает Тимоти и выразительно смотрит на него, пытаясь без слов передать, что они должны подготовиться, но пока оставаться в укрытии. «Ты не причинишь мне вреда, Питер?» Мама не обращает внимания на Артура, сосредоточившись на Питере. Она делает шаг к Питеру. Джейн задерживает дыхание а потом все случается в один миг. Питер бросается вперед. Мама делает выпад и едва не достает до Питера, но тот с хохотом уворачивается. Артур и третий мальчик вопят и машут мечами. Они выглядят глупо, всего лишь мальчишки с игрушками. Но эти игрушки заточены. Достаточно острые, чтобы убить, освежевать и разделать кабана. Джейн чувствует себя сжатой пружиной. Ее внимание привлекает движение. Тигровая лилия по кругу, обходящая мальчишек. И Джейн подавляет радостный вскрик. Сабля тигровой лилии касается горла того мальчишки, который не Артур. Он сдавленно вскрикивает, когда женщина хватает его за рубашку и тянет назад. За спиной Джейн Тимати едва не вопит от восторга и Джейн широко улыбается ему. «Питер! С ними индейцы!» — кричит Артур. «Это нечестно!» — сердится Питер. «Ты жульничаешь!» Мальчик, который не Артур, извивается в руках тигровой Ливи, Прижимая саблю к его горлу, та вытягивает его рубашку из штанов, забирает меч и ногой отбрасывает его подальше, а потом... Крепко схватив, уводит мальчишку к одной из каменных колонн. Питер хаотично машет мечом, поворачивается туда и сюда, пытается стоять лицом сразу к обеим. Когда он поворачивается в сторону Джейн, та машинально отодвигается глубже в тень. Лицо у него резкое, разъяренное. Но еще кажется, что он вот-вот разревется от обиды. «Ты неправильно играешь!» Под капризным, избалованным тоном скрывается угроза. Джейн смотрит, как мама подходит ближе, пока Питер отплёкся. Но прежде чем она добирается до Питера, в нее врезается Артур. Джейн не может сдержаться. Она с криком скатывается со склона и целится в Артура. Тимоти съезжает вслед за ней и некогда велеть ему вернуться назад. «Отстань от моей мамы!» Джейн несется по полу пещеры и, как только подбегает, достаточно близко стреляет. Наконечник стрелы бьет Артура в плечо. Он разворачивается, хватаясь за плечо, будто его укусило насекомое. Он отвлекается, и маме этого хватает, чтобы развернуться и оттолкнуть его. «Джейн!» Глаза мамы светятся от страха. Она протягивает руку, и Джейн бежит к ней. Она хотела спасти маму, стать героиней, но только все испортила. — Я хотела быть смелой, — шепчет Джейн, крепко обнимая маму. — Я знаю. Мама прижимается лицом к волосам, Джейн. Ты поступила очень смело. — Ага! Артур, вскочив на ноги, бежит. Сначала Джейн не видно, куда именно, но потом она вспоминает. — Тимати. «Джейн, помоги!» Тимоти пытается убежать, но у Артура ноги длинней. Джейн отрывается от мамы, не обращая внимания на руки, что пытаются ее удержать. Нужно добраться до Тимоти. Она обещала спасти его. «Отстань от него!» Жаль, нет еще одной стрелы. Все, что осталось в ее рукаве — крошечный камешек из супа Питера. И этого не хватит, чтобы сделать больно такому, как Артур. Она все равно бы попыталась, но уже слишком поздно. Артур делает выпад мечом. Воздух выходит из легких, и Джейн резко останавливается. В лице Тимоти кровинки. Он стоит, не шелохнувшись, с круглыми глазами. «Ура! Отлично, Артур! Ты достал его!» Питер хлопает в ладоши, качаясь на носках. Джейн не обращает внимания ни на Питера, ни на Артура, ни на кого, кроме Тимоти. Она несется к нему и хватает за плечи. Он прижимает ладони к груди, но Джин не видит крови. Артур с ухмылкой возвышается над ним. Джейн стремительно разворачивается и бьет его изо всех сил. Он теряет равновесие, пошатывается, спотыкается и падает на землю со сдавленным хрюканьем. На подбородке у него кровь, руки взлетают к носу. Джейн поворачивается обратно к Тимоти. «Дай посмотреть, что такое?» «Я убитый». Тимоти едва шепчет, а лицо такое бледное, что он похож на привидение. Руки Джейн дрожат, но она заставляет себя опуститься на колени, и со всей возможной мягкостью убрать руки Тимати от груди. Крови нет. Рубашка целая. Хоть Джейн может поклясться, она видела, как меч Артура проткнул мальчика. Облегчение заполняет ее, и Джейн смеется. Смех булькает, как вода, что вырывается из-под земли. «Ничего нет! Ты в порядке!» Джейн обнимает Тимоти, сжимая изо всех сил. Тимоти не шевелится, не обнимает ее в ответ. Когда она отстраняется, лицо у него скорбное. «Артур победил. Я теперь убитый. Не могу шевелиться. Какие правила?» В глазах Тимоти стоят слезы. Джейн непонимающе смотрит на него. «Но это же совершенно не так! Ты не ранен, видишь?» Она тянет его за рубашку, показывая, что дыры нет. «Такие правила!» — говорит за ее спиной Артур. Голос у него смешной, гнусавый. Он все держится за нос. Когда он убирает руку, нос весь в крови, и Джейн испытывает гаденькое удовлетворение. Джейн больше не держит Тимоти. И тот опускается на землю, подтягивает колени к груди и обнимает их. «Вставай!» Джейн не в силах избавиться от обиды в голосе. «С тобой все нормально!» Тимати сжимает губы с совершенно несчастным видом. Джейн хочется встряхнуть его. «Просто дурацкая игра! Почему мальчишки так бесят?» «Ты!» «Это все ты!» Джейн набрасывается на Артура, неумело замахиваясь. Она готова ударить его, сломать ему нос по-настоящему. «Пусть оружие все еще при нем, он отшатывается!» Джейн, она резко оборачивается на мамин крик. Мама делает шаг к ней, замирает. Джейн чувствует, как ее тянут назад, и земля уходит из-под ног. «Питер!» Она забыла про него. Она пинается, пытается найти опору, но хватка Питера не ослабевает. «Опусти ее!» — резко говорит мама, но Джейн слышит, как голос дрожит. «Стой, где стоишь!» Питер ставит Джейн на ноги, взмахивает мечом. В голосе веселье. Джейн прикидывает, не наступит ли Питеру на ногу но боится, что тогда он навредит маме. «Отпусти ее, Питер!» Мама теперь говорит мягче. Джейн чувствует, как напряжен Питер. «Отпусти ее и получишь меня!» — говорит мама. «Не нужна ты мне больше! Ты старая!» Питер выплевывает слово, будто это самая худшая вещь в мире, но тон неуверенный. Я единственная, Венди. Мама делает еще один шаг. Джейн старается не шевелиться, но сердце предательски колотится. «Мама, не надо!» Она едва шепчет. «Мама же не всерьез предлагает себя Питеру, нет?» Джейн судорожно вздыхает, слезы текут по лицу. Страх и усталость одолевают ее. Это она во всем виновата. Если бы ее не украли, мама бы не оказалась здесь. Никто бы не подвергался опасности. «Питер!» Тон мамы снова меняется. Джейн замирает, прекратив жалеть себя. Она знает этот тон, с которым нельзя спорить или не слушаться. Она видела, как это срабатывает с папой, даже с дядями, и уж точно не раз ощущала его воздействие на себе. Взгляд мамы подстать голосу, но даже еще хуже. Такого взгляда Джейну мамы раньше никогда не видела. Горящий, опасный. От него дыхание перехватывает. Напоминает взгляд, которым Питер загипнотизировал кабана, да и ее саму, чтобы она съела мясо. «Отпусти ее». Мама произносит каждое слово отдельно, и они падают камнями. У Джейн дрожат ноги. Хватка Питера ослабевает, и девочка едва не падает, когда он отходит. Колени подламываются, но мама ловит ее. Вместо того, чтобы обхватить ее, она берет дочь за плечи и смотрит в глаза. Напоминает тот день в парке, когда девочка ударила Джейн. Нужно, чтобы ты присмотрела за Тимоти, говорит мама. А будь смела еще немножко. Джейн хочет покачать головой, но мама снова смотрит на нее тем взглядом, и Джейн проглатывает слова. Все происходит слишком быстро. Она едва нашла маму, а теперь снова ее теряет. Джейн сжимает в пальцах пустую рогатки. Ей нужно за что-то ухватиться. Она вот-вот развалится на части. По телу проходит дрожь. Пусть она и заставляет себя стоять ровно. Мама бросает на нее последний оценивающий взгляд. Джейн вдруг задумывается. Она сама тоже выглядит в Неверленде иначе. Не такой яростной, как мама, но другой. Мамины руки соскальзывают с ее плеч, и она делает шаг в сторону. Сигровая Лилия подходит и становится рядом с мамой, волоча за собой мальчика, который не Артур. «Что теперь?» — спрашивает женщина. Мама не отвечает. «Хочется закричать, потребовать, чтобы та осталась, потому что если она исполнит свое намерение, чего бы она не хотела, то случится что-то ужасное. Но она обещала маме быть смелой и хорошей». И еще обещала Тимати, что защитит его. И теперь собирается сдержать обещание, как бы ни было больно. Она держит язык за зубами, в глазах жжет, но она смотрит, как мама выпрямляется и протягивает руку. Удивительно, но Питер подходит. Он опускает голову и очень похож на пса, который знает, что вел себя плохо. Она не видит, хитрое ли у него лицо. Но думает, что нет. Хотя бы в этот миг он просто маленький мальчик. В груди переворачивается что-то большое и сложное. Ее мама — это ее мама. Она не может быть мамой и Питеру. Питер выпускает из пальцев меч. Звук, с которым тот падает на камень, самое громкое, что слышала Джейн. Питер тянется рукой к руке мамы. Кончики пальцев соприкасаются. У мамы уверенное, спокойное лицо. Но под этим всем прячется печаль. Такая глубокая, что Джин не может этого осознать. Всхлип рвется изнутри. Но потом мама хватает Питера за ухо и сильно выкручивает. Так быстро, что Джин едва успевает заметить. «Ай! Ты соврала! Так нечестно!» Питер вертится и царапается, но мама не обращает внимания. Она подтягивает его поближе и говорит почти незнакомым голосом, тихим и неприятным. «Жизнь несправедлива. Ты поймешь, когда вырастешь». Щеки Питера вспыхивают. Он будто вот-вот заплачет. Мама Джейн поворачивается к Артуру, который стоит с отпавшей челюстью и пялится на происходящее. Мама указывает ему на мальчишку, которого держит тигровая лилия. «Бери его и убирайтесь отсюда!» Артур не шевелится, и она подается вперед, оскалившись. «Немедленно!» Артур, вынужденный подчиниться, хватает второго мальчика за руку, когда тигровая лилия отпускает его. Они убегают и даже не оглядываются на Питера. «Они трусы!» думает Джейн. Она знает, что Питер чудовищно обращался с ними. Но Артур и другой мальчик должны были быть его друзьями. Разве не следовало им хотя бы оставаться на его стороне? Или, может быть, в этом и беда? У Питера нет друзей, а есть только люди, которым он приказывает. Тимати говорил, что Артур и остальные не помнят ужасные вещи, которые вытворяет Питер. И если бы они помнили, были бы они здесь счастливы. Может, какая-то их часть помнит, поэтому они и убежали. Джейн, мама зовет ее по имени и привлекает внимание. Собери их мечи. Я хочу, чтобы ты охраняла вход. Хорошо, мам. Джейн наклоняется, чтобы подобрать обронённый Артуром меч. С мечом Питера что-то не так, и она не хочет его касаться. Куда тигровая Лилия закинула меч третьего мальчика, она не видит. Но это и не важно. Если даже вручить один из мечей Тимоти, он его не возьмет, уперевшись, что он убитый Артуром. И все из-за Питера и его дурацких правил. Хочется спросить маму, что она собирается делать. Сказать, что все как-то неправильно. Но мама, конечно, и так это знает. Уж, конечно, забравшись в такую даль, чтобы разыскать ее, мама не сделает ничего такого, что подвергла бы их еще большей опасности. Шагая на непослушных ногах, Джейн подходит и становится рядом с Тимоти. Меч непривычно лежит в ладони. Он легче, чем ожидалось. Но все равно она чувствует себя глупо. Что, если Артур вернется и приведет остальных? Что, если придется пустить клинок в дело? Что бы ты ни услышала, не ходи за нами. Тебе понятно? На лице мамы тоже выражение, с которым она заставила Питера подойти. Питер, которого она все еще держит, выглядит пришибленно и жалко. Она кивает, не решаясь заговорить. Мама смотрит так, что ей страшно. Что там дальше в пещере? Что мама собирается сделать? Питер распахивает глаза шире и мелко дрожит. Он бросает на Джейн взгляд. На миг он почти умоляет, будто она способна встать на его сторону против своей мамы. Джейн торопливо отворачивается. «Пойдем». Тигровая лилия качает головой в сторону оранжевого света. По лицу мамы стремительно пробегает волна страха. Затем она кивает тигровой лилии. Джейн охватывает злость. Почему эта незнакомка идет с мамой? А она должна ждать тут. Джейн оглядывается на Тимоти. Он — маленькая бледная тень в темноте. Мама о себе может позаботиться. А Тимати нет. Она не бросает маму. И наоборот тоже. Джейн поднимает голову, расправляет плечи. Это ее выбор. Она останется здесь, с Тимати. Она садится, обнимает его одной рукой. Тимати с благодарностью смотрит на нее. Но сердце ухает вниз, когда Джейн видит, как мама и тигровая лилия Уводят Питера дальше в пещеру. «Как ты думаешь, что случится?» эти говорит тихо, но Джейн все равно пугается. Он прижимается к ней, но и так она чуть про него не забыла. Так сильно она занята переживаниями за маму. Она подавляет желание спросить, как это он разговаривает, если его убили, чтобы еще раз указать на нелогичность правил Питера. Если честно, она рада голосу Тимати. Приятнее слушать его, чем звук дыхания и шаги мамы с тигровой ливией, растворяющиеся во тьме. Джейн ерзает, пытаясь поудобнее устроиться на камне, но на нем не усядешься удобно. Я не знаю. Вот и все, что она может ответить. Хотелось бы хотя бы примерно понимать, что задумала мама, но это не так и она все не может избавиться от чувства, что вот-вот случится что-то ужасное. — Джейн? Тимоти говорит даже тише, чем до того. Она поворачивается взглянуть на него. Он смотрит не на нее, а прямо перед собой. У него такое застывшее лицо, что глаза кажутся запавшими. А тени вокруг темнее. Она ощущает что даже его тело стало будто холоднее и жестче и она содрогается и ничего не может с этим поделать что такое кажется я вспомнил он так произносит эти слова что сердце джейн начинает трепетать словно живое существо что мечется по грудной клетке и пытается сбежать вспомнил что как было Дона Верленда. Слова обрываются, и он все смотрит прямо перед собой застывшим взглядом. Не хочется, чтобы он продолжал, но нечестно приказать ему замолчать только потому, что ей страшно. Можешь рассказать, если хочешь, если это поможет. Дыхание Тимати ускоряется, плечи шевелятся под ее рукой. Он выглядит напуганным. Но в то же время слова будто слишком важны, чтобы удержать их внутри. У меня была деревянная лодочка, которую кто-то мне сделал. Мы плавали на ней в пруду, в конце большого поля. Трава выросла такая высокая, что нам не было видно дома. Джейн задерживает дыхание. Ее переполняет ужас. Теперь еще сильнее хочется, чтобы Тимати замолчал. Но язык прилип к небу и отказывается слушаться. Лодка застряла. Я думал, что дотянусь палкой, но поскользнулся. Тимати трясет все сильнее. Взгляд у него стеклянный. Он будто видит не пещеру, а пруд, окруженный высокими травами, и лодочку, которая застряла и не может выплыть. Джейн тоже это видит. Она видит, как Тимоти поскальзывается в грязи и уходит под воду. За ним тянется рука, чуть больше его собственной. Может быть, это его старший брат или даже сестра. Его руки плещутся на поверхности, но голова снова и снова уходит под воду. И потом уже не всплывает. Легкие джейн сжимаются, будто она тоже тонет. Изо рта Тимати вырываются пузыри, губы уже посинели до сливового цвета. Повсюду в мутной зеленой воде растут водоросли. Они обвивают его ногу, держат ее крепче, чем рука, что пытается схватить его за запястье и вытащить на поверхность. Она чувствует, как в ее собственной груди растет и царапается паника, подступает холод и чувство ужасного, всеобъемлющего одиночества. А потом одиночество вдруг отступает. Нет больше водорослей обвившихся вокруг ноги. Только рука, что тащит его на ту сторону мира. Джейн отметает эти мысли с почти ощутимой яростью. Такого не могло случиться. Она отказывается в это верить. Она позволила воображению разыграться. У Тимоти в Англии есть любящая семья, которая ждет его, и они будут ужасно рады, когда она вернет его домой. Джейн хочет, чтобы пульс перестал так биться, и нервно выдыхает. Притягивает Тимати ближе, прижимается к нему, пусть он все такой же застывший. В этот миг она решает, что все-таки хочет быть старшей сестрой. Не просто старшей сестрой, а сестрой Тимати. Если они не разыщут его семью, он останется жить с ними, вот и все. «Все хорошо», — говорит она, наконец-то отлепив язык от неба. Она сжимает его руку, чтобы подчеркнуть свои слова. «Я с тобой. Ты в безопасности. Я никогда не позволю тебе упасть снова».